Так что же это за сын язычника, которому присягают, наверное, синграфы? Благое начинание которого благословляет патриарх и римский папа, которому покровительствует французский король, внук Анны Ярославны. Уж не сын ли он знатного киевлянина, прибывшего в 1051 году во Францию в свете дочери Ярослава Мудрого? язычниками, схизматиками, еретиками или братьями христианами, в зависимости от политической конъюнктуры, на католическом западе называли русских православных. Ольга до появления чёска Гуго Вермандуа, третьего сына Анны Ярославны, Не крестник ли он французской королевы? Франция, еще бедная и слабая, могла гордиться союзом с Россией, возвеличенной завоеваниями Олега и великих его преемников, пишет Карамзин. Почетом во Франции пользовалась не только Анна, но и ее соотечественники Ирина. и приближённые. Один из героев романной тетралогии Алданова, мыслитель 1921-1927, славный воин и крестоносец, дед которого уехал из Киева в свете Анны Ярославны. Сам он уже по-русски совсем не говорил, но когда про В застолье заходит речь, кто бы чего хотел, заявляет с истинно запорожской удалью. А я хочу жить долго, пока руки способны держать меч. Хочу превзойти храбростью Конрада Монферра. Хочу на турнире выбить копьем из седла Ричарда Львиное Сердце. Хочу, чтобы вслед за славной жизнью, Послал мне Господь честную смерть в бою с рацинами за правое святое дело. Мы не знаем, говорил ли Гогода Павиен по-русски, но он тоже другой жизни и другой смерти себе не жил. Богоматерь была началом нашего ордена. Кадет стоит из его прозвище основатель ордена тамплиеров, был воспитан в католической вере. Иначе он звался бы язычник, но устав и символика созданного им ордена позволяет судить, насколько были привычны, естественны и понятны были ему вера, традиции и обычаи егокой родины отца. В ордене храма, как в допетровской Руси, босое лицо считалось порочным излишеством. Так чёрным по белому написано в знаменитой 23 статье орденского устава: "Пыти соверший темплеяром носить бороду и усы". Можно представить себе, какими же чужаками смотрелись эти люди с бородами печерских иноков. На фоне всплеск гритова католического духовенства и мирян Мануэшские ордена на западе различались по цвету одеяний, как полки по цвету мундиров. Белые братья, августинцы, чёрные доминиканцы, серые францисканцы и так далее. А в ордене тамплиеров рядовые служители Носили черные мантии, а офицерство – рыцари, белые. Такое разделение характерно для православного монашества. Цвет иноческих одежд черный. Только высшие представители черного духовенства, митрополиты, а в древности лишь патриархи, имеют право носить белые колобуки. для православных обитателей характерно разделение